Я, в свою очередь, рассказал Игнатьеву о горестном положении наших воинов под салониками, где из полотенец сначала крутят портянки, а потом из портянок режут бинты для перевязывания ран. Союзный санитет ломится от изобилия медицинских инструментов, но русские врачи используют в качестве стерилизаторов жестяные банки из-под автомобильного бензина. В каком... Амплуа решили возвращаться в Отечество. Для удобства лучше под видом серба. Игнатьев вручил мне билет до Кале, откуда я должен переправиться в Англию, чтобы плыть далее до Романова на Мурмане, который протянул рельсы от Кольского залива до Петрограда. Алексей Алексеевич предупредил, что англичане хорошо освоили путь до нашего Мурмана, где чувствуют себя хозяевами, а консерватизм их общества нисколько не пострадал даже после очень сомнительных успехов в ютландском сражении на море. Один мой приятель, когда ему подали телятину с желе из смородины, осмелился, так нахал заменить желе обычной горчицей. после чего в Лондоне на него смотрели, как на дикаря, желающего вкусить человечины. На этом его карьера офицера связи при англичанах закончилась, и он сам догадался убраться домой, где с горчицей все в порядке. В Кале шла посадка на миноносец номер 207. И я в форме сербского офицера никаких подозрений не вызвал, но мне, как едущему в Англию, дали ознакомиться с путеводителем. из которого я узнал прописные истины для всех глупорожденных. Так, например, мне стало известно, что Англия находится на острове, что не мешает ей играть большую роль в политике материковой Европы. Если я страдаю морской болезнью, то в плавании через Ла-Манш придется потерпеть. «Вино», — гласил путеводитель, — «в Англии гораздо дороже, нежели на материке, но жажду можно утолять и простою водою». Если же вы не владеете английским языком, то пребывание в Англии может показаться для вас утомительным. Ну, спасибо за информацию. На северных морских путях, ведущих в Россию, недавно взорвался крейсер Хэмпшир, на котором британский лорд Гораций Китченер спешил в Петроград, дабы побудить наших генералов к большей активности. В книге Джона Астона сказано, англичане надеялись, что присутствие этого сильного и беспристрастного человека будет способствовать принятию разумных решений в русских военных кругах. Я знал Китченера как жесточайшего колонизатора, и, наверное, прибыв в Россию, он бы навсегда запретил нам потребление горчицы. Я появился в Англии, когда вся страна была погружена в печаль по случаю его гибели. В поезде, идущем в порт Портсмут, я наслушался всяких вздорных речей от морских офицеров, для меня оскорбительных, как не уберегли тайну выхода в море Хемпшира. Если же русские знали о визите к ним Китченера, не могли ли они за бутылкой водки подсказать немцам, где удобнее расправиться с их гостем, чтобы избежать его визита в Россию? Дикая нелепость подобных слухов была очевидна. Я плыл на родину тем самым путем, который в войне с Гитлером оживили союзные караваны с поставками по Ленд-Лизу. Думаю, нашим североморцам приходилось тут нелегко. Но мое тогдашнее плавание к родным берегам было попросту утомительно нервозным. Англичане требовали от меня, чтобы в случае гибели корабля я четко знал, в какой люк вылезать, в какую шлюпку садиться, за какое весло хвататься. Пачи того... Ради условий секретности они все время дурачили меня, будто наш корабль плывет в Америку.